Искусство и война. Глава 6. Художники-беглецы. На это бывает со многими художниками, даже самыми большими. Они не уверены в том, что существуют как художники. И вот они стараются себе это доказать. Критикуют, осуждают это придаёт им сил, это означает для них начало существования. Ну а ты, сказал Рато, ты существуешь? Нет, я не поручусь, что существую, но я уверен, что буду существовать. Альбер Камю. Изгнание и царство. Нью-йоркские художники, жаждавшие новостей, могли услышать их в кафе на Вашингтон-сквер и на углу любой улицы от Челси до 4-й авеню. Но в холодные зимние дни Лучшим местом для этого считался магазин красок Леонардо Бакура на 15-й улице. Пока Леонард растирал краски и составлял нужные цвета, мастера грелись у мощных батарей, обмениваясь слухами и сплетнями. Однажды в начале октября 1940 года Рич зашла к Мандриане. Это был их коллега-нидерландец, которому пришлось бежать в Америку из Парижа, где он жил и работал. Именно Бакур сообщил нью-йоркским художникам, что Мандариан в городе. Эта новость была сродни тому, чтобы прочитать о внезапном крупном подкреплении, подоспевшем на помощь к союзникам на фронте, вспоминал скульптор Филипп Повиа. Мандариан был одним из множества европейских мастеров, которые в последнее время искали убежище в Нью-Йорке, но при этом одним из самых известных и значимых. Среди художников, живших в Даунтауне, он считался легендой. Кроче его работы было очень трудно увидеть, и большинство знало их только по низкокачественным журнальным репродукциям. Что же касается самого Мандриана, это был человек-загадка. Он поселился на 34-й улице, и некоторые, кому посчастливилось мельком его лицо зрить, рассказывали, что он был маленького роста и невероятно худым. Художники имел вид скромный и совсем не героический, по словам Пави. Это делало его образ ещё более таинственным и интригующим. Несомненно, именно неуклонное продвижение Гитлера по Европе породило мощную волну эмиграции и привело на американскую землю Мандриана и многих других художников, композиторов, философов, поэтов, психоаналитиков и учёных. Это говорилось тысячу раз. но безусловно заслуживает повторения. Режимы европейских стран один за другим, словно костя домино, падали тогда под натиском нацистских танков, войск и самолётов. И скорость, с которой это происходило, поражает воображение. Апрель 1940 года Дания и Норвегия. 15 мая Нидерланды. 29 мая Бельгия. До всех этих событий Германия К серьёзной забоченности соседей перевооружалась годами. Но когда Гитлер наконец применил свой арсенал в борьбе против других стран, это почему-то застигло Европу врасплох. В первую очередь это относится к Франции. Через 2 дня после бомбёжки Парижа 3 июня 1940 года Германия ввела во Францию войска. Уже через 10 дней сохранившаяся часть французского правительства подписала договор о разделе страны в пропорциях, чрезвычайно выгодных Гитлеру. 3/5 Франции оказались под немецкой оккупацией, а остальные 2/5 под французским контролем. На этой территории было установлено правление, которое войдёт в историю как режим Виши. Вишиская Франция считалась независимой но на самом деле проводила политику в интересах нацистов. Так что по сути, Германия тогда завоевала всю Францию. Гитлер вошёл в Париж по императорски 23 июня. Он с помпой проехал под огромным флагом со свастикой, вывешенным на Триумфальной арке. Фюрер любил этот город, но война не позволяла ему задержаться тут более чем на день. И поэтому он решил взять с собой лучшее, что было в Париже. Гитлер хотел вывезти в Германию все многочисленные произведения искусства, принадлежавшие государству и французским евреям. Когда он с триумфом вернулся в Берлин на спецпоезде из Америки, миллионы немцев приветствовали своего вождя красными флагами со свастикой. Для Германии захват Парижа был глубоко символичным. В 1870 году немцы уже завоёвывали французскую столицу. Но во время Первой мировой войны повторить этот успех у них не получилось. Заявленное Гитлером намерение напасть на Францию в значительной мере базировалось на огромном желании исправить ошибки и компенсировать унижение, пережитое Германией в предыдущем глобальном конфликте. По мнению самого фюрера и судя по всему многих его соотечественников, завоевание Парижа позволяло отомстить за позоры и несчастья немцев в прошлом. Но была и ещё одна, более глубокая причина. Гитлер использовал немецкую мифологию и культуру, чтобы сформировать истинно арийское общество, нарисованное его воображением. В то же время, оккупация Парижа должна была обеспечить ему господство над международной столицей культуры. Не случайно Гарольт Розенберг назвал этот город лабораторией двадцатого века, святилищем нашего времени. Французские, итальянские, испанские, русские, немецкие, нидерландские, бельгийские, швейцарские художники и другие люди культуры со всего мира десятилетиями стекались в Париж. Там они могли работать в обстановке красоты, которая мощно стимулировала творчество и интеллектуальные изыскания. через свободный обмен идеями. Именно из Парижа в мир пришла львиная доля так называемого дегенеративного искусства, которое так ненавидел Гитлер. Став хозяином этого города, он мог бы с новой силой подавлять оскорбительные виды творчества. Фюрер также мог пресечь всякое выражение свободы со стороны отдельных личностей, будь то в форме слов или живописных полотен. Ведь эти высказывания были для тирана не менее опасны, нежели ружья бойцов французского сопротивления. Взяв Париж под контроль, Гитлер действительно сделал большой шаг к такому господству. Поэт-песенник Оскар Хаммерстайн, увидев Гитлера на Елисейских полях, написал стихи для песни Последний раз, когда я видел Париж. А многие другие люди искусства просто принялись паковать чемоданы. Они отлично понимали намерений и цели Гитлера, пока из динамиков, установленных на немецких грузовиках, которые колесили по улицам Парижа, доносились объявления о комендантском часе с восьми часов вечера. Творческие люди планировали побег. Впрочем, по тем временам ни одно место в континентальной Европе или Северной Африке нельзя было считать совершенно безопасным, ведь агрессию проявляли не только немецкие нацисты. Италия вторглась в Грецию и принесла войну на территории Ливии, Эритреи, Эфиопии и Сомали. Великобритания в свою очередь бомбила Геную, Турин и итальянские базы в Африке. И даже если кто-то из художников не был против того, чтобы забраться аж в Азию, то в некоторых частях этого континента тоже шли бои из-за политики экспансионизма, которую проводила Япония. Что касается Англии, то она избежала оккупации на суше. Однако летом 1940 года нацистские самолёты показывались в небе над британскими островами практически ежедневно. 17 сентября 300 немецких бомбардировщиков и 600 истребителей начали уничтожать Лондон сериями страшных воздушных налётов. В первый же день бомбёжки Пока по всему городу разносился тревожный перезвон церковных колоколов, фашисты сбросили на столицу Великобритании почти 400 тонн бомб. Этот ужас продолжался. По-видимому, единственным местом, где художник мог быть уверен в своей безопасности и возможности спокойно жить и творить, являлся Нью-Йорк, отделённый от Европы атлантическим океаном. В 1933 году Альфред Бар и его жена Марго Сколлери Бар жили в Германии. Бар находился тогда в длительном отпуске по психическому здоровью. Он восстанавливался после стресса, пережитого в ходе управления музеем современного искусства в Нью-Йорке. Супруги застали момент, когда Гитлер дорос до канцлерства. Они также стали свидетелями широкомасштабных репрессий, начавшихся вскоре после этого. Марго рассказывала, Мы видели первые жёлтые звёзды на одежде евреев. На наших глазах закрывались первые универмаги. Это было началом нацистской кампании против принадлежавшего евреям бизнеса, женщина добавляла. Увидев всё это, мы быстро стали убеждёнными антифашистами. А ещё бары стали очевидцами того, как последователи Гитлера закрыли революционную художественную академию Баухаус, И как всё жёстче притесняли художников-авангардистов. В ярости от опасного культурного национализма, который пропагандировали фашисты. Бар написал девять статей под общим названием "Гитлер и девять муз". В них Альфред говорил о непосредственной угрозе, с которой столкнулись художники и интеллектуалы в Германии после прихода Гитлера к власти. Но никто в США не опубликовал эти статьи, как вспоминала Марга. Даже спустя много десятилетий она не могла не поражаться добровольной слепоте американцев. И тогда Бар сделал всё, что было в силах обычного человека, решившего во что бы то ни стало помешать нацистскому режиму уничтожить современное искусство. Он свернул в трубку как можно больше живописных полотен и тайком вывез из Германии в Зантию. Словом, никто во всём Нью-Йорке не был лучше Альфрода бара подготовлен к тому, чтобы помогать художникам, которым грозила опасность в Европе. И никто лучше него не знал, насколько сложная ситуация там сложилась. Когда художники, намеревавшиеся сбежать из Франции, поднимали шум и требовали помощи, реакция бара была молниеносной. Также быстро он откликался и на просьбы разных европейских музеев, которые просили, чтобы его музей современного искусства, пока континент погружался в хаос, принял на хранение бесценные произведения Титциана, Микеланджело, Донателло и множество работ в стиле авангардизма. Среди первых полотен, отправленных тогда в США, была и Герника. А вот как справлялся с трудностями во Франции сам Пикассо? оставалось только гадать. Мы ровно ничего ни о ком не знали, рассказывала Марго. Мы были не в курсе, где они, что с ними. Мы постоянно думали, а может Пикассо тоже хочет переехать в Нью-Йорк. Чтобы координировать усилия по спасению собратьев-художников, спасающихся бегством из Европы, Бар и Марго открыли офис в своём доме на Бигман-стрит. В этом деле их активно поддерживал однакошник бара по Гарварду Вариан Фрай. В вооружённый список фамилий, который составили Бар с Томасом Маном, Фрай взял на себя управление специально созданным чрезвычайным комитетом по спасению из Марселя. Он не гнушался никакими доступными методами, в том числе подделкой документов, воровством и взяточничеством. лишь бы они позволяли вывести из Франции художников и интеллектуалов, которым больше всего угрожало преследование нацистов. Тайная деятельность давалась Фраю довольно трудно. По его словам, все, что ему было известно о мошенничествах и уловках в столь больших масштабах, он почерпнул из кинофильмов. Но Фраи выполнял свою задачу с блеском. Кому-нибудь это даже показалось бы чудом, особенно учитывая постоянную слежку и огромную опасность, которая ему угрожала в случае провала. Фрай прятал беглец в домах и на виллах на холмах, окружающих портовый город Средиземноморья, от гестапо и вишистов. Одновременно Марк, Бар и другие обхаживали чиновников из госдепартамента США, выбивая для беглец въездные визы. За каждого иностранца, попадавшего таким образом в США, поручители должны были внести залог в размере трех тысяч долларов, примерно три средние годовые зарплаты в США по состоянию на 1940 год. Это тоже легло на плечи баров и их друзей. В конечном итоге через сеть Фрая в безопасное место было переправлено более тысячи художников и других представителей интеллигенции. Для творческого разума эти беженцы воплощали в себе всё ценное в современной цивилизации. И это достояние оказалось под угрозой физического уничтожения, сказал Роберт Мазервелл. Никогда ещё всем не было столь очевидно, что современный художник ратует за цивилизацию. Художник Эл Лесли как-то раз назвал коллек беженцев тощими маэстро. Самым худым среди них Был шестьдесят восемь летний Пит Мандриан. Минуя марсельский маршрут Фрайа, бедняга в поисках безопасной жизни бежал из Парижа в Лондон, только для того, чтобы угодить под бомбежку в самый разгар немецких налетов. Ему пришлось спасаться бегством и оттуда, на этот раз на пароходе, шедшем в США. Целый месяц изнурительного путешествия Мандриан носил единственный костюм и спасательный жилет. Он прибыл в Нью-Йорк. разбитым и травмированным. И сразу же влюбился в этот самый вертикальный из всех городов мира. Мандриан смотрел на Нью-Йорк такими же глазами, какими Гаген в своё время глядел на Таити, рассказывал его друг Карл Холти. Питу ужасно нравился даже непрекращавшийся шум мегаполиса. С тех пор, как бывший любовник Ли Игорь оставил её, уехав посреди ночи во Флориду, До неё доходили о нём только редкие и случайные новости. Поговаривали, что он работает в аристократических кругах юга, художником-портретистом, больше рассчитывая в жизни на своё обаяние, нежели на талант художника. В 1940 году он написал Ли бодрое письмо, на котором она нацарапала идиот. Краснер чувствовала себя без него прекрасно. Она жила одна в однокомнатной квартирке на 9-й улице. Обретя независимость от Игоря и освободившись от поглощавшей слишком много времени и сил обязанности в союзе художников, Ли процветала. Теперь у неё было время сосредоточиться на себе и своём искусстве. Результатом стал настоящий прорыв в живописи. Ушли в прошлое нерешительные мазки приглушённых цветов, которым она благоволила под влиянием Гофмана 3 года назад. Формы на её полотнах, часто с чёрными контурами, стали предельно чёткими и определёнными, так же как и цветовые решения, которые теперь тяготели к основным цветам спектра: синему, красному и жёлтому. А ещё её картины стали совершенно абстрактными. На них больше не было никаких узнаваемых образов: ни ваз, ни яблок, ни торсов. Это тоже часть объяснялась влиянием Гофмана, который весь предыдущий год читал лекции об Андриане. По его словам, этот голландец с его линиями и прямоугольниками, незакрашенными белыми пространствами и продуманным использованием цвета, достиг абсолютной чистоты в живописи. Ли опробовала этот метод, Она написала ряд полотен, и её вдохновлённые кубизмом формы постепенно становились всё более простыми, чёткими и геометрическими. Наконец, они стали практически мандриановскими по стилю. Ли и не подозревала, что по иронии судьбы, вскоре после упражнений в его стиле, она подружится с самим художником. В январе 1941 года Американские художники-абстракционисты пригласили Мондриана и французского художника Фернана Леже присоединиться к их группе. Мондриан к этому моменту приехал в Нью-Йорк совсем недавно, а Леже жил тут с 1935 года. Американские коллеги уже полюбили француза за его творчество, жажду жизни и полное отсутствие претенциозности. Билл де Кунинг, ожидавший встретить Бога, Так описывал своё впечатление от первого знакомства с Леже. Он выглядел как портовый рабочий. Воротничок поношенный, но чистый. Он не был похож на великого художника. В нём вообще не было ничего от человека искусства. Биллу и искусства. Билуй Мерседес поручили ассистировать Леже при создании фрески. Мерседес также выступала в качестве переводчика. Они с французом стали хорошими друзьями, и именно он познакомил её со швейцарским фотографом Гербертом Матером. В 1939 году Мерседес с Матером начали жить вместе, а в 1941 году поженились. Кроме родственников, на их свадьбе присутствовали Ли, жена Гофмана Мисс, которая также благополучно сбежала из нацистской Германии, и двое бывших любовников Мерседес. В отличие от беспечного и безрассудного Леже, Мондриан был точно таким, как и его искусство строгим и жёстким. Критик Климент Гринберг описывал работы Мондриана как страсть, укращённую и остуженную. Эта характеристика отлично подошла бы и к самому художнику. Он снял мастерскую в доме в викторианском стиле с полукруглыми арками, но желая жить среди прямоугольников, Мондриан Выпрямил дверные проёмы с помощью кусков картона. Невысокий, худой и сдержанный холостяк в очках в проволочной оправе, он туго затягивал галстук, а его пиджак всегда был застёгнут на все пуговицы. Его вымученная улыбка казалась скорее знаком вежливости, нежели выражением радости. Мондриан воплощал в себе сдержанность и физическую, и духовную. Тем не менее, у него были две тайные страсти: кофе чтобы эта его слабость не обнаруживалась, он вечно приоткрывал кофейник. И как не трудно в это поверить, танцы у художника были по Тифон и кибо пластинок джазового лейбла Blue Note Records, под которые он любил танцевать босиком в своей мастерской. Хотя в Париже Пит брал уроки и научился танцевать факс-трод и танго, он предпочитал импровизацию. Одна из партнерш назвала его стиль ужасающим. Леже и Мондриан приняли приглашение американских художников-абстракционистов присоединиться к ним. Кстати, впоследствии Мондриан, бывший, как правило, совсем без денег, обычно делал членские взносы в срок. Леже, у которого деньжата водились, никогда ничего не платил. Художники Жорж Славет, Кингсленд, Морис и Сьюзи Френдлин Койзен устроили в их честь раннюю вечеринку. Ли же явился в сопровождении толпы женщин, поздоровался со всеми на французском языке и довольно быстро удалился. Мондриан прибыл один и оставался до 10 вечера. Он был душой компании, по словам Мориса. Общаясь тогда с Мондрианом, Ли обнаружила, что им обоим нравится джаз. Они договорились о встрече в кафе Society Downtown Барни Джозефсона. Кафе Society Downtown Было гринвич-виллиджской версии Гарлемского джаз-клуба. Заведение славилось политикой расовой интеграции во времена сегрегации и левой ориентацией, несмотря на то, что американские власти рьяно охотились за красными. Фое с потолка, наряду со сделанными из папье-маше сатирическими изображениями манхэттенских знаменитостей, свисало чучело Гитлера. Это был клуб анархосоциалистов. Художники захаживали в кафе потанцевать. Именно с этой целью сюда пришли и Ли с Мандрианом. Я довольно хорошо танцую, рассказывала Ли. То есть меня довольно легко вести в танце, но ритм Мандриана ни в коем случае нельзя было назвать простым. Мандриан независимо от музыки танцевал, будто она звучала стаккато, откинув голову назад. Мне показалось, что все его движения были исключительно вертикальными: вверх-вниз, вверх-вниз, вспоминала Ли. Но она признавала, возможно, на неё просто слишком сильно повлияла его живопись ещё до встречи с ним. Впрочем, они были весьма примечательной парой и без специфического танцевального стиля Мандриана. Ли была на 30 с лишним лет моложе своего партнёра и на каблуках сантиметров на 10 выше. А ещё она была соблазнительной, дерзкой и очень стильной в челках в сеточку и узкой юбке. Мандриан, странно двигавшийся под музыку, звучавшую в его голове, выглядел совсем неподходящим партнёром для неё. Но ли, этот странный опыт показался чрезвычайно волнующим. Я любила джаз, и он любил джаз. Поэтому мы несколько раз встретились и каждый раз танцевали как сумасшедшие. Скоро после первого свидания Ли с Мандрианом американские художники-абстракционисты провели пятую ежегодную выставку. Ли Жей и Мандриан были среди тридцати трех художников, представивших на ней свои картины и скульптуры. На открытии Мандриан сопровождал Ли. Они вместе внимательно рассматривали каждую работу. Голландец был немногословен, но постарался хоть чуть-чуть сказать о каждом полотне. Он спрашивал. Это кто? А затем давал короткий комментарий. И вот мы подошли к полотну Ли Краснер. Мондриан задал вопрос: "Это кто?" И я ответила: "Это я". И почувствовала, как в горло подступает тошнота, вспоминала Ли тот момент. А он сказал: "Очень сильный внутренний ритм. Сохрани его". Несколько слов, произнесённых тогда Мондрианом, имели для Ли огромное значение. и не только из-за огромного веса в мире искусства человека, который их произнёс. Для художников те дни иметь ритм означало, что у его живописи есть единство и дух. И она не является простой серией случайных мазков на холсте. Ганс Гофман тоже говорил, что высшее качество живописи это всегда ритм. Признанием Мандрианом этого свойства у творчества Ли осталось с ней до конца жизни. Как она говорила, эта оценка навсегда сохранилась в каком-то уголке души. Я стараюсь ей соответствовать, чего бы это от меня ни потребовало. Ли перестала писать полотно в мондриановском стиле примерно в то же время, когда познакомилась с этим художником. Тем не менее, эти упражнения существенно улучшили и укрепили её живопись. Это стало совершенно очевидно в последующей серии её картин. Где соединялось влияние Мондриана, Пикассо, Матисса, Миро и Горки. Эти работы притягивали внимание изобилием концепций, которые пропустила через себя художница и освоенных ею методик. Всё это позволило красно разделать в высшей степени индивидуальное творческое заявление. Наконец-то сама Ли, со всей её буйной силой, Раскрывалось на холсте в насыщенной палитре красок, нанесенных густыми смелыми мазками и в свободном использовании черного контура. С его помощью она могла разрезать плоскость пополам резко попрямой, и по прямой, или совершить пероет, получив причудливую кривую, словно устремившуюся в бесконечность. Ли летала. Это было потрясающе. И не в последнюю очередь потому, что ей потребовались недюжинные усилия, чтобы достичь точки, в которой она наконец смогла громко заявить о себе как художник. Вот она я. Я существую. Новый стиль Ли привлёк внимание официальных лиц федерального художественного проекта, в обязанности которых входило решение о том, заслуживает ли тот или иной художник право на создание фрески. В 1941 году глава соответствующего отдела проектов в Нью-Йорке предложил Ли подготовить эскизы для оформления радиостанции WNYC. Она стала одним из четырёх художников, среди них был и патриарх американского абстракционизма Стюард Дэвис, которых попросили написать по фреске для студии в этой радиостанции. работу, которая в итоге принесла Ли всеобщие почёты и уважение, ей поручили в значительной мере благодаря образованию. Краснер дала его себе сама, не просто занимаясь искусством, но и всесторонне изучая его. Ли понимала: великий художник должен иметь нечто большее, чем твёрдую руку и сильные запястья. Ему нужна особая способность видеть. А развитие этого навыка, как впрочем и любого другого, требует времени и постоянной практики. Мондриан, например, считал свой взгляд настолько пронзительным, что старался не поднимать глаз, чтобы не смотреть прямо на других людей. Ли тоже сумела развить в себе способность видеть как состоявшийся художник. Не зря Клем Гринберг сказал: "В сороковых годах в живописи у Краснар был лучший глаз во всей стране". В начале ноября 1941 года Ли случайно столкнулась неподалёку от своего дома номер 51 по Восточной 9-й улице с греческим художником по имени Аристодимус Калдис. Он был на редкость колоритной личностью, пузатый, с длинными тёмными волосами, торчащими во все стороны. Так вот, спутником грека в тот день оказалась его полная физическая противоположность. Это был безупречно аккуратный, элегантно одетый мужчина, вообще без волос. Он посмотрел на Ли и сказал: "Вы художник". Потом Краснер вспоминала, как подумала тогда Боже, да он обладает магической проницательностью, и продолжала: "Я спросила, а откуда вы знаете? А он на место ответа указал на мои ноги в пятнах краски". Калдис представлял своего спутника Ли. Наблюдательным человеком оказался Джон Грем. Ли, конечно же, читала его книгу Система и диалектика в искусстве. Та оказала на девушку огромное влияние, особенно теория подсознательного как источника художественных образов. С учётом того, насколько сильно пересекались круги общения Ли и Грема, было довольно странно, что они до сих пор не знали друг друга. Красна решила тут же исправить эту ситуацию, пригласив обоих мужчин в мастерскую посмотреть ее работы. Они зашли, увидели, обсудили картины и ушли. На этом казалось все и кончиться. Но через несколько дней Ли получила по почте записку: дорогая Ленор, я устраиваю в Оптауне галерею. Это будет выставка французской и американской живописи с отличной рекламой и так далее. У меня есть брак Пикассо, Дерен, Стёрт, Дэвис и другие. Мне бы хотелось выставить и вашу последнюю большую картину. В пятницу днём я к вам заеду с управляющим галереей. Позвоните, если сможете. Всегда ваш, Грем. О, это был такой важный момент, говорила Ли. Тот факт, что он меня пригласил, потряс меня до глубины души. Наполнение экспозиции превосходило всякие ожидания. Грем устраивал выставку великих, и только некоторые из них были американцами. И он хотел включить меня. Чуть позднее Ли узнала, что кроме Пикассо и Брака, выставка включала ещё и работы Матисса. Мне всё это чертовски нравилось. Мне предстояло выставляться с такими мастерами, как Матисс, с моими богами. А когда миновал первоначальный радостный шок, Ли заинтересовала Кого ещё из её современников выбрал Грэм? Она рассказывала: "Я же не могла написать мистеру Грэму и прямо спросить об этом, ведь я только что с ним познакомилась. Это разрушило бы чары". Вместо этого Ли начала расспрашивать всех знакомых художников, знают ли они о выставке или кого-то из её участников. "Нет, нет и нет", отвечали они. "Никто о мероприятии не слышал". Ли продолжала А потом я оказалась на открытии выставки в галерее Downtown и столкнулась там с человеком по имени Лубанс, которого знала по проекту. Мы с ним болтали, и в ходе беседы он вдруг между делом спросил: "Кстати, а ты знаешь такого художника Поллока?" Я ответила: "Нет, никогда о нём не слышала. А что он делает? Где он?" А Лумне: "О, это отличный художник. Он будет участвовать в выставке Французская американская живопись, которую устраивает Джон Грем. Именно эта информация была нужна Ли. А какой у него адрес? спросила она собеседника. По словам Ли, в те времена все художники Нижнего Манхэттена могли бы поместиться на головке одной булавки. Довольно скоро она узнала именно о других американцев, работы которых должны были выставляться наряду с её картиной. Декунинг, его бывшая подружка Нини Диас, Стёрд Дэвис, Олд Кун, Левел Парди, Пэт Коллинс, Давид Бурлюк и Джексон Полк. Она знала их всех, кроме последнего. Её раздражало, что она никогда ничего не слышала об этом художнике. К тому же, как оказалось, он жил совсем рядом на 8-ой улице, недалеко от школы Гофмана. Экраснер решила его найти. Спустя годы Ли Так описывал их первую встречу в неопубликованном эссе Полоки. Они с братом Сэнди и женой брата занимали верхний этаж. Братья жили каждый на своей половине. Когда я вошла, Сэнди стоял на верху лестницы. Я спросила: "Могу ли я видеть Джексона Полока?". Он ответил: "Вы можете попробовать к нему постучаться, но я не знаю дома ли он". Позднее я узнала от Энджи, что Джексон крайне редко кому-то отзывался. Но когда я постучала, он открыл дверь. Я представилась и сказала, что мы будем участвовать в одной выставке, и сразу вошла. Что случилось потом? Я была ошеломлена, буквально ошарашена увиденным. Я смотрела на все эти изумительные картины и чувствовала, как пол уходит из-под ног. Я просто не сдержалась, я не могла не сделать пару других комментариев об увиденном. Помню, как после очередного восторженного замечания он сказал: "О, я не уверен, что это законченная работа". Я взмолилась: "Нет, не трогайте её больше". Конечно, я не знаю, послушался ли он меня. Это был не крупный мужчина, но впечатления производил обратное. Ростом чуть выше метра 60, фантастически невероятно сильные руки. Такие руки нужно было фотографировать. Все говорили, он очень силен физически. В последствии за многие годы Ли не раз описывала, как на нее повлияло первое знакомство с работами Матисса. По словам художницы, его живопись была настолько новый и необычный, что ей потребовалось немало времени, чтобы оправиться от эффекта первоначальной встречи с ней. То же самое произошло с Герникой Пикассо. После увиденного Ли пришлось выйти из галереи, чтобы в буквальном смысле восстановить дыхание. Картины Поллока, расставленные по всей мастерской, потрясли её не меньше. Краснер вспоминала: "В них была сила, огромная жизненная сила, такая же, какую я чувствовала в работах Матисса, Пикассо, Мондриана. Увиденное потрясло меня". Ли говорила, что взглянув тогда экспертным взглядом на 5-6 картин Джексона Она поняла, что столкнулась с творчеством человека, который был впереди меня. И продолжала. Я была в восторге. Боже мой, вот оно. Я бы не смогла ощутить всего этого, если бы сама не пыталась достичь того же. В противном случае я этого просто не распознала бы. Ли обнаружила, стиль Поллока представлял собой удивительную комбинацию техник экспрессионизма и кубизма. Он использовал их, создавая сюрреалистические, мифологические и примитивные образы, через которые проявлялось бессознательное. Он явно тоже читал книгу Грэма. Одна из картин Поллока, Волшебное зеркало, особенно поразила Ли. Мы поговорили об этой работе и о других. И разговор получился на редкость приятным и интересным. Он казался очень счастливым из-за того, что мне так понравились его картины. Позднее я узнала, что люди никогда не попадали в мастерскую Полока так запросто, что он был невероятно закрытым в отношении своего творчества, своей личности, своей жизни, что буквально изстязал себя одиночеством. Ли поняла: Полок в некотором смысле творил в вакууме. Да, он был учеником регионалиста Томаса Харта Бентона и сотрудничал с мексиканским муралистом Давидом Сикейросом. Однако Он не знал никого из художников, а венгердистов, которые наверняка лучше понимали бы его творчество, и в среде которых он с гораздо большей вероятностью достиг бы успеха. Ли твердо решила представить этого замечательного человека своей компании из Донтауна. Одиннадцатью годами раньше Поллок пошел по стопам своего старшего брата Чарльза и переехал из Калифорнии в Нью-Йорк. чтобы под руководством Бентона изучать искусство в Лиге студентов-художников Нью-Йорка. Поллок родился в городе Коди штат Вайоминг. Большую часть детства их семья колесила по юго-западным штатам США в стремлении обрести социальную и экономическую стабильность. Что касается учебы, то к тому времени, когда парню пришло время идти в старшие классы, всем уже было ясно. Единственным предметом, который его действительно интересует, Кроме искусства является теософия. Согласно этой дисциплине внутренние мысли имеют первостепенное значение, и исторически сложилось так, что мудрые люди всегда строили свою жизнь за пределами общепринятого. В одна тысяча девятьсот двадцать девятом году Полока исключили из школы за распространение протестной литературы. Со временем его восстановили. Но отчисление привело к тому, что в сознании юноши закрепилось предубеждение против формального образования. Он решил отправиться на восток и стать скульптором, подобно первому модернисту Микеланджело. В долгой поездке через всю страну молодого человека сопровождал брат. Они решили, если Пол действительно намерен стать художником, то его имя Пол Пол не годится. Ему лучше использовать второе имя. В результате человек, которому суждено было в следующие двадцать лет произвести настоящую революцию в живописи, прибыл в Нью-Йорк как Джексон Поллок. Начало новой жизни, однако, оказалось отнюдь не обнадеживающим. Поллок и зачислили в лигу студентов-художников Нью-Йорка на пятьдесят седьмой улице, но ему было там так страшно, что он буквально лишился дара речи и не мог рисовать. Джекссон прибегнул к проверенному средству для общения алкоголю. Джекссон стал завсегдатаем подпольного бара неподалёку от зданий лиги. Там он надеялся вновь обрести голос и найти смелость для того, чтобы стать новым собой, художником вроде Бентона. Тот был преподавателем полка в лиге. Однако самые важные его уроки для молодого человека не касались живописи. Джексон усиленно изучал подход Бентона к жизни и творчеству. Тот смотрел на мир в духе мачизма. Он был отчаянным дружаном, сквернословом, обидчиком женщин и пьяницей, а ещё убеждённым антикоммунистом. Со временем увлечение Пола к этим человеком достигло точки обожания. В конце концов, вне всякого сомнения, благодаря поддержке Бентона, Поллок преодолел страх перед другими студентами лиги и начал по-настоящему работать. Его ранние картины маслом выглядели как маленькие и довольно грубые копии работ обожаемого наставника. Что же касается рисунка, то пока Ли, будучи студенткой, расположенной неподалёку от Национальной академии дизайна, делала отличные классические рисунки обнажённой натуры, наброски Поллока были вымученными и неестественными. И в них ничего не указывало на художественный талант автора. Возможно, отчасти из-за этих неудач, и наверняка, потому что однажды Бентон вдруг объявил о планируемом отъезде из Нью-Йорка, какой-то момент пьянства Поллока принял совсем уж разрушительный характер. А после того, как Пьяного Джексона арестовали за нападение на полицейского, его родным стало окончательно ясно: он не может жить один. Его художника заставили переехать к брату Чарльзу, у которого была квартира на пятом этаже на восьмой улице, то есть на будущей главной улице абстрактных экспрессионистов. Восьмая улица с многочисленными ночными джаз-клубами, где ревела музыка и клубился сигаретный дым, служила полок у домом вплоть до 1945 года. Интеграция Поллока в нью-йоркскую арт-среду происходила в основном благодаря Бентону, некоторым калифорнийским связям, в частности художникам Филиппу Угустону, Эриу Бину Кадишу и другу Джексона Поли Ги Питеру Бузи. Люди за пределами этой группы могли слышать о Поллока, но в основном из-за его диких пьяных выходок. 1937 год стал для него годом беспробудного пьянства. А следующий 1938 был ещё хуже. В июне того года Поллока поместили в психиатрическую лечебницу White Plains, которая специализировалась на алкогольных психозах и тревожных расстройствах. Тем временем обязанность заботиться о нём перешла от одного брата Чарльза к другому Сэнди и Эрлои, с которой они недавно поженились. После того, как Чарльз устроился на работу за городом, Они переехали в его квартиру на восьмой улице. Сэнди, как и Джексон, был занят в проекте, но его главная работа на полный день заключалась в том, чтобы поддерживать трезвый и здоровый образ жизни младшего брата. Задача практически невыполнимая. Как только Джексон вышел из лечебницы, пьянство возобновилось. В январе 1939 года он пережил очередной нервный срыв. Впрочем, В том же году произошли два события, которые помогли Поллоку сместить фокус с алкоголя и вернуться к живописи. Во-первых, он начал проходить терапию у одного психоаналитика, последователя Юнга. Беседы с ним о бессознательном напомнили Поллоку о былой матери секте озофии. Во-вторых, он познакомился с жённым Гремом. Поллок прочитал статью Грема "Примитивное искусство и Пикассо". опубликованную в Magazine of Art в 1937 году. Она так заинтересовала художника, что он начал искать знакомства с автором. Это было совершенно нехарактерно для Поллока, который в трезвом состоянии был на редкость нерешительным и мучительно стеснительным. Но прочитанная в статье, апеллировала напрямую к нему. Когда мужчина наконец познакомились, восхищение было немедленным и взаимным, не взирая на то, что они были совершенно разными людьми. Грэм вошел в жизнь молодого человека в качестве нового наставника. Более того, Джексон видел в нем отца. Если говорить о профессиональной жизни, то Грэм отучил Поллока от провинциальности Бентона и познакомил с парижской школой живописи. В личном плане Джон признавал дикость поведения Поллока, но не слишком беспокоился по этому поводу. Он считал, что гений в глазах общества в любом случае выглядит как нарушитель общепринятых норм. Грем просто постарался помочь Джексону перенаправить свою безумную энергию с пьянства на творчество. По словам скульптора Дэвида Смита, Грем вёл список самых перспективных художников в Нью-Йорке. И к 1940 году этот список возглавил Полок. Тот Джексон Полок, с которым Ли познакомилась в конце 1941 года. Она ничего не слышала о его проблемном прошлом. Краснер знала только того, кого видела перед собой, приветливого, скромного человека, чьи картины ей ужасно понравились. И она с энтузиазмом начала продвигать его интересы, но вскоре вынуждена была прекратить. потому что вся жизнь остановилась. В 1941 году экономический кризис, мучивший страну более 10 лет, наконец закончился. Это чудо произошло во многом благодаря огромным усилиям американского правительства по модернизации оборонного комплекса и соглашению с союзниками США о поставках кораблей, танков и оружия, необходимых им для победы над Германией. американская экономика встала на военные рельсы. Германия же, казалось, относилась к поддержке Америки и её союзников с абсолютной невозмутимостью. Гитлер подписал договор о взаимной обороне с Италией и Японией. К середине июня 1941 года создавалось полное впечатление, что его уже никому не остановить. Германия контролировала восемь европейских столиц, и территории от северного ледовитого океана до Крита в Средиземном море. И все же Гитлер еще не выполнил всего, что наметил. Теперь он нацелился на восток. Германия вторглась в Советский Союз 22 июня, и Москва из вечного коммунистического врага Америки превратилась в союзника в борьбе с фашизмом. Теперь Сталин начал получать от США помощь. В результате всех этих событий. Американская экономика, за считанные месяцы, перешла от затухания к резкому подъему. Бывшие безработные круглыми сутками трудились на предприятиях по всей линии военных поставок. Экономическое процветание, которого не было так долго, что об этой концепции практически забыли, возвращалось в страну с лихвой. Впервые за многие годы. Экономическое выживание перестало быть основной задачей среднестатистического американца. За год до этого президент Рузвельт объявил первый призыв в армию в мирное время. При этом он уверенно обещал американцам в ходе кампании по своему переизбранию, что их сыновья никогда не будут отправлены ни на какую войну за рубежом. Рузвельт провёл страну через мрачные годы Великой депрессии, и доверие американцев к нему было настолько сильным, что его избрали президентом на третий срок. Это было беспрецедентно. Однако теперь всем было абсолютно ясно: обещание о войне президент не сдержит. Улицы Нью-Йорка уже заполнили толпы солдат и матросов, которые коротали время до отправки в части в Бродвейских театрах. или искали дешёвой любви в итальянских борделях. Их можно было в огромном количестве встретить в барах в Аптауне, Мидтауне и Гринвич-вилледж. Там они дремали за стойками в ожидании новостей, которые, как все знали, придут непременно. И тогда им пора будет отправляться на фронт сражаться с Гитлером. Жизнь в городе превратилась в сплошное напряжённое ожидание. Нью-Йорк стал метрополисом, окутанным туманом войны. Тем не менее, многие американцы согласились бы журналистам New York Times Расселом Бейкером, который описал свою юношескую реакцию на войну в Европе такими словами: В огне горел не мой мир. Отделённая от него двумя великими океанами, Америка казалась неприступной. Я чем-то напоминал человека, который в ясную летнюю ночь видит далеко на горизонте сверкающие молнии и бормочет под нос Да там должно быть сильное буре. Но это буйство стихии меня не касалось. Впрочем, в воскресенье 7 декабря 1941 года шторм затронул Америку. В Нью-Йорке в тот день было необычайно тепло и красиво. Впервые за 10 лет предрождественская суета была не просто ритуальной. У людей в карманах действительно имелись деньги, и они могли купить товары, выставленные в витринах магазинов. Карнеги-холл был до отказа набит семьями, которые наслаждались дневным концертом. Словом, стоял замечательный воскресный день перед Рождеством. Но так было лишь до того, как где-то около 2 часов дня по восточному времени люди не начали перешёптываться. Слышали новость. В Карнеги-холле на сцену вдруг вышел администратор. Музыканты прекратили играть. Мужчина сказал: "Японцы напали на Пёрл-Харбор. Ошеломлённая публика пыталась постичь смысл его слов, совершенно несовместимых с царившей вокруг праздничной атмосферой, с дорогими украшениями, мехами, красивыми платьями, лаковыми туфлями, все задавались вопросами: "А что вообще такое Пёрл-Харбор? Где он находится?" В это время дирижёр призвал оркестр к тишине и взмахнул палочкой. зазвучали торжественные звуки национального гимна США. Но слушателям они напоминали похоронный марш. Спортивные трансляции и радиопередачи регулярно прерывались фразой: "Последние новости из Пёрл-Харбора". И в какой-то момент не стало ничего, кроме сводок из Пёрл-Харбора. 366 японских самолётов разбомбили американские военные корабли. На пенсильванском вокзале в Нью-Йорке громко говорители со скрипом и треском ошарашивали этим сообщением пассажиров, которые едва прибыли в город и еще не знали, что за время их путешествия мир стал совсем другим. Люди на улице, прикрывая глаза от ослепительного зимнего солнца, с тревогой смотрели в небо и гадали, не появились ли и там вражеские бомбардировщики. Четырнадцать двадцать пять. Президент Рузвельт. официально объявил о нападении японцев по радио из овального кабинета. Войнам потребовалось несколько дней, чтобы оценить всю степень ущерба: 2 400 убитых, семь линейных кораблей, три крейсера, три эсминца и четыре вспомогательных судна затонувших или опрокинутых, а также более ста уничтоженных самолетов. Но в те первые часы детали не имели особого значения. Мужчины, которые уже встали на воинский учет, Мысленно паковали рюкзаки. Те, кто ещё не записался в армию, собирались пойти на фронт добровольцами. Рузвельт назвал 7 декабря днём, который навеки будет днём позора. На следующий день президент объявил Японии войну. Союзники Японии, Германии и Италия отреагировали 11 декабря. Они вступили в войну с Соединёнными Штатами Америки. Двумя годами ранее, в 1939 году, магазин O Fahrt обратился к своим читателям с мучительным вопросом. Бог мой, как вы можете продолжать болтать о скульптуре и писать картины, в то время как детей в Польше разрывают на куски гитлеровскими бомбами. В декабре 1941 года перед нью-йоркскими художниками стоял уже другой вопрос, не менее страшный. Как можно продолжать думать об искусстве и заниматься им, когда весь мир охвачен огнём? Летом того года Гофман написал в письме Лиилен Кислер: "Наш мир стал настолько уродливым, что было бы здорово иметь возможность умереть простым человеком и перед кончиной сказать: я не имел к этому хаосу никакого отношения ни напрямую, ни косвенно". Но теперь в декабре этого оказалось недостаточно. Попытки избавиться от чувства вины сами по себе порождали муки совести. В ходе бурной дискуссии о роли художника в военное время поэт Арчебальд Маклиш писал в журнале The Nation: Художники не спасают мир, они занимаются искусством. Они делают это как Гойя под грохот пушек в Мадриде. Но что, если речь идёт не о войне Наполеона в Испании, а о худшей катастрофе? Художники должны заниматься искусством или же абстрагироваться от творчества, взять в руки винтовку и идти воевать, но уже не как художники. К началу 1942 года многие американские художники действительно отложили кисти и взяли за оружие, как солдаты.